Часть седьмая. У трепичника Акима Михайлова Балузина было такое обыкновение. Из экономии он никогда не отыскивал себе работниц-паденщиц на тряпичный двор, а ограничивался только теми, которые сами придут к нему и попросят работы. И при этом уж больше двух гривенного в день он не давал. Женщинам и мужчинам всегда была одна плата.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 — Молодцы, молодцы, бабы, молодцы. Так-так. — Да уж мы-то постараемся. А ты вот похлопачник и землячок, чтобы хозяин на за наше усердие чайком вечером попоил, — сказала Акулина. — Ну уж этого у нас не полагается. А получишь вечером двух гривен, и так на эти деньги можешь пить хоть шампанское, — отвечал приказчик и отошел от паденщиц.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 «Ну, Вишь ты, неженка какая, откликнулась лукерия. А я так здесь тоже тряпки разбирала и ничего. Это девушка, у кого нутро какое. У одного нутро выносит, а у другого не выносит. Неприятно, что говорить, продолжала Лукерия. Действительно, в носу свербит, но прочихаешься, папироску покуришь и ничего.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 Там такой чихый кашель поднимется, что просто беда. Но ну, потом привыкнешь, обтерпишься, ничего. Ты на табачной фабрике работала ли? Да, где же работать-то? Но я работала. На табачной фабрике даже чехотку внутрь нагнать можно. Да и здесь нагонишь, подольше поработать. А тряпок-то хватило тоже. Да ведь тряпки-то разные. Кто их знает, откуда они?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 — Да даже хуже с платками. Больше еще, кажется, под платок-то пыли идет. Да уж теперь ничего, принюхались. — Ну что, не говорил ли я вам? — Ой, миленькие, человек ко всему привыкает. — Не скажи. И поработать с неделькой таким манером так и глаза вспухнут, и вреда по всему телу пойдут, — возразила старуха в рубище.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 «Питерская. Николаевская солдатка я. Три рубля пенсии в месяц получаю. На угол-то вот есть, а вот на пропитание не хватает, ну и надо работать. Жила я и по прислугам прежде, да что, так лучше. Хоть и не допьешь, не даешь, а все-таки в углу сама себе госпожа. Да и не берут ночь прислуг то говорят, что стара стала». Бедность-то, бедность, а ничего, Живем день за день и сколько брагошку. Из Петропавловской крепости с колокольни Стали доноситься куранты, отбивающие двенадцать часов. Вдали, около хозяйского дома, Мелькали мальчишки трепичники вернувшиеся к обеду с промысла. Некоторые из них подходили к кучам на дворе И вываливали из мешков собранный по помойным и мусорным ямам товар.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 «Нашей компании одиннадцать до три чужие. Четырнадцать, стало быть. Если на четырнадцать человек каравай хлеба в двадцать три или четыре фунта купить, то нам за глаза довольно. фунта соли на всю братью. Давайте, девушки, по пятачку с сестры, а что лишнее будет, я потом возвращу. Рассчитаемся. Не разносолов же еще каких-нибудь покупать от грибного заработка? Лучку, милые, по головке лучку».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 Может быть, я ухитрюсь на эти деньги и несколько головок луку купить? Ну, по половинке луковки поделим, кольежели мало лавочник даст, а все-таки будем с луком. Анфисушка, давай пять копеек. Приставала лукерия к женщинам и подставляла Демянской бабе с широким лицом поднятый подол своего платья. Да ты сначала сама от пятачок просыпь. Что ты к нам-то пристаешь? Видишь, какая непрошенная старость хвыискалась. Кто тебя выбрал? Огрызнулась на Лукерью демянская баба с широким лицом, вспомнила, что у Лукерии вчера не хватало двух копеек на ночлег, да и сегодня утром Акулина положила за нее копейку на свечку. — Сыпь я так то раскошеливайся. Посмотрю я, откуда у тебя деньги найдутся. Лукерья опешила. У нее действительно не было ни гроша денег. — Будь спокойна, насыплю я, я теперь на работе.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 и деревенские женщины сделали движение, чтобы идти в сарай, где были сложены их котомки. — Да не нать, не нать! не про вас речь, — ответил приказчик, окинул подозрительным взглядом Лукерию и сказал. — А вот ты, питерская стрекоза в серьгах, покаж паспорт. У таких новомодных дам не всегда бывает. Лукерия вспыхнула, но тотчас же полезла к себе в чулок,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 свет ты Свет-то еле-еле мерцал, так на силу разыскал я свой армяк-то. Под мешки должно быть, это она недавно подлезла. — Лукерья, чего ты андрыхнешь то Вставай. — Да оставь ты ее, и пущай проспится, — остановила землячка Анфиса. — Ну что ж бабоньке теперь делать-то? За работу приниматься, что ли? — спрашивала Акулина. — Да еще рано, пойди. Как начинать, так приказчик выйдет и скомандует, — отвечали ей.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 «Идемте, бабеньки, идемте!» Остальные женщины нерешительно пошли за Анфисой. «А лукирюшка — напомнила Акулина, — разбудить ее, что ли, да тоже с собой захватить?» «Да ну ее! Ну, что пьяная, пусть проспится, да и не наша на компании!» — отвечала Анфиса. Женщины направились к воротам двора.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 «Ой, какая стужа-то! Вот стужа, так стужа!» — слышалось со всех сторон. «А для Озьми-то теперечка такая стужа нехороша, просто беда!» — прибавил кто-то. «Людям-то что, туда-сюда такая стужа! Охрани бог, ежели мороз Озьми-то побьет, и опять не урожай будет!» Женщины вышли на улицу и поплелись по дороге.